Глава двадцать седьмая Странный вопрос Берта поставил в тупик не только нас, но даже того, кому он был адресован. Змей непонимающе уставился на пол дракона, не торопясь с ответом. «Ты о чём?» — наконец спросил он. «Я тебе её с рук на руки сдал». «После трансформации ты какой-то нервный», — прищурился Даррен. «Объясни, кто такая Альяна?» «Твоя сестра?» Берт повернулся ко мне. «И твоя?» Повисло молчание. Казалось, мы слышали даже биение собственных сердец. Моё же, подпрыгнув, застряло где-то в горле. «Что ты сказал?» — прохрипела я. Полудракон снова нахмурился. «Один, значит, отца спасать не торопится, а другой куда-то собственную сестру подевал и не признаётся». «Да объясни толком!» — вспылила я. «Мы ничего не знаем про Альяну!» И покосилась на змея. «Не знаем же!» «Я ему всё в прошлый раз объяснил, когда прилетал!» Он ткнул пальцем в моего мужа. «И когда же?» — угрожающе произнёс змей. На его лице застыла непроницаемая маска, и ни малейшей эмоции было не разобрать. «Когда вернулся из драконьих гор!» «Теряя терпение, — ответил Берт, — ты был в кабинете, и я оставил сестру тебе. Прекрасно помню, что ты изображаешь ректора». «У меня дыхание перехватило». «Подожди, ты второй раз возвращаешься? А в первый когда?» «Вечером того же дня», — ответил Берт. «Пролетел над тем местом, где вы должны были меня дождаться, но никого не увидел. Решил, что вы вернулись в академию и отправился следом». «Мы добрались сюда уже глубокой ночью. Я пытался попасть в твою комнату, но окна были закрыты, а ты не отзывалась. Ну и решил попытать счастье в кабинете ректора, посчитав, что Альяну можно отдать брату. Она очень активная, на лексу похожа». Хмыкнул он, покосившись на меня. «Если он рассчитывал, что я что-то скажу, то напрасно. Я всё ещё ничего не понимала». Я предлагал ей остаться в драконьих горах и самому поговорить с вами. Но шанса сбежать на тарина она упускать не желала. Даррену объяснил все в двух словах, понадеявшись, что Альяна дальше сама справится. И улетел. Мне нужно было возвращаться. Я всего лишь хотел предупредить, чтобы вы не ждали. Неизвестно, как бы подействовал на меня источник и насколько придется задержаться в Империи. Ну и передать вам Альяну. Куда ты ее делал? Он снова уставился на принца. «Послушай...» Начал было змей, но я его перебила. «Подожди, берт ты что-то путаешь. Во-первых, мы не возвращались в Академию. В заброшенных землях на нас напала стая волков-оборотней, и своим спасением мы обязаны дарану Был ужасный бой». «Что?» Полудракон был потрясён. «Во-вторых...» После этого мы все вместе отправились в столицу, и Даррен никак не мог забрать у тебя Альяну. Постой. У меня уже голова кругом. Ты назвал её нашей сестрой. Хочешь сказать, что у родителей живы? Он кивнул. «Живее всех живых», — подтвердил он. «Твоя мама никуда не сбегала, Лекса. Она всего лишь помогала отцу Даррена найти Эмму, но по дороге на них напали и сильно ранили. Дальше они ничего не помнят. Во время инициации в заброшенных землях их нашла моя мать и перенесла в драконьи горы. Когда я узнал, что у Катарины есть дочери-близняшки, сразу понял, о ком идет речь. «Но это невозможно», — прошептал змей. «Горы не пропускают магию, а мой отец...» «Был сильно ранен и мало чем от мертвого отличался. Магии в нем тогда почти не осталось. А у твоей матери, Лекса, ее и так не было». Теперь Питер не может вернуться, так как драконы вылечили его, и магия восстановилась. Кроме того, Источник частично вернул магию Катарине. Она рассказала, что её способности зачем-то забрали в гильдии. А Альяна сбежала, чтобы помочь родителям. Выслушав её историю, просто не смог отказать, тем более она обрадовалась, что я знаю вас обоих. — У неё что, магии нет? — вырвалось у меня. Но спросить хотелось совсем о другом. есть но пока только родовая похоже ваша семья на проявляется много позже на ян драконь егора пропустили и катарина и ее дочь легко пересекли магическую стену он задумался кому же тогда я отдал альяну неужели настоящему лорду тону нет тихо прошептал даран однако его все услышали моему брату мартину Берт уставился на него во все глаза, но Даррен смотрел только на меня, а я на него. «Так может, он всё-таки получил то письмо?» В свою очередь прошептала я и, повернувшись к Берту, громче добавила. «Что было в письме, которое передали наши родители через дракона, полетевшего на инициацию? Ведь оно было от них!» Берт не мог отойти от шока, выругался. «Ох уж эти метаморфы!» И пояснил. Письмо было от Питера. В нём он рассказывал обо всём и просил помощи. Он писал и раньше, но в прошлые разы драконы, проходящие инициацию, никого не встречали. Когда передача удалась, Питер был уверен, что его сыновья найдут выход, но этого не произошло. «Они не знали», — выдохнула я, посмотрев на потерянного змея. Дарен точно не знал. А вот насчёт Мартина сомневаюсь. «Милый, ты точно уверен, что он принял известие о моём праве на трон как данность?» «Этого не может быть!» — упрямо шептал муж. «У меня куда-то делась вся злость на Деверя». Я шагнула к змею и крепко его обняла. «Столько потрясений за один день, так и с ума сойти недолго». «Вернувшись, я видел ваших родителей». «Продолжил Берт. Они, мягко говоря, были обеспокоены тем, что Альяна сбежала. Но теперь надеяться на собственное возвращение». «Ну как я им в глаза буду смотреть, если их младшая дочь пропала?» «Я её найду», — твёрдо отметил змей, а я поспешила добавить. «Мы найдём. Если ты собираешься к Мартину, то я иду с тобой». «Это лишнее», — отрезал он. «Я сам поговорю с братом». Молчавший до этого Джордан вмешался. «Как вы собираетесь возвращать ваших родителей из драконьих гор?» Мы замолчали. Ни у кого не было ни единой мысли, как преодолеть магический барьер. Сильвия схватила за руку жениха, пребывая в полнейшем шоке. Ноги не держали Сану, и она присела на кровать, а Берт хмурился, как и змей. «Я посоветуюсь с дедом», — предложил Джордан. «Возможно, он знает какой-нибудь способ. Хотя и сомневаюсь, не слышал я о таких артефактах». Даррен с силой сжал мою руку, но я даже в виду не подала. То, что муж сейчас в растрёпанных чувствах, было и так понятно. «Если мы не найдём выход, придётся спрашивать в гильдии о процедуре, которой подвергают преступников, и которую перенесла ваша мама». Он посмотрел на нас с сестрой. Это действо всегда считалось необратимым. Но теперь, оказывается, источник в драконьих горах частично возвращает магию. Однако не полностью лишатся своих способностей, и восстановить их можно только у источника. Получается замкнутый круг, но пока это единственный способ вернуть родителей на Тарин. Но у меня были на этот счёт свои мысли. «Возможно, не единственный, дарен, осторожно сказала я. «Мне кажется, если кто и может нам помочь, то это...» «Эмма?» Я кивнула. «Подожду тебя в нашем доме в столице», — заявила я. «Надо всё рассказать бабуле и спросить, нет ли у неё подходящего зелья. Джордан уточнит у профессора брони а ты и пообщаешься с Мартином». Говорила быстро, стараясь не забыть ничего и составляя план скорее для себя, нежели для Даррена. Но он неожиданно согласился. Потрясение было слишком сильным, но змей всё же смог взять себя в руки. «Хорошо, пойдём!» Он повернулся к Берту. «Будет лучше, если ты отправишься с нами, поскольку вряд ли бывал в нашем доме в столице». Полудракон помотал головой и подошёл ближе. Змей обвёл всех предупреждающим взглядом, и Сильвия тут же поспешила сказать «Клянёмся молчать обо всём, что сегодня узнали. Даррен, не волнуйся!» «Наконец-то на ты с ним перешла, а то официальное обращение подруги к моему мужу давно меня коробило». Джордан повторил за невестой. «Клянусь!» Змей поблагодарил и потянул нас с Бертом на выход. «А мне что делать?» — окликнула нас Александра. «Можешь пока заполнить белые пятна в познаниях Джордана и Сильвии», — усмехнулся принц. И сделай одолжение, никуда сегодня не выходи. Кажется, с меня уже хватит проблем. «А как же турнир?» — снова встряла Сильвия. «Боюсь, уже не до турниров», — вздохнул Даррен. ну это мы ещё посмотрим. Вдруг за ночь управимся. Надеюсь, завтра я не буду клевать носом в котелок». Мы решили воспользоваться тем же порталом для преподавателей. И Берт с интересом вертел головой. Он всё видел впервые. А я впала в какой-то ступор. До меня стало доходить, что моя мама жива, что она теперь с отцом Даррена, что у меня появилась ещё одна сестрёнка. Почти не отдавая себе отчёта, я вцепилась в Берта, и мы шагнули в портал. А вот на выходе из него я почувствовала, как ноги подкашиваются. даран едва успел подхватить меня на руки. «Алексия!» Он крепко прижал меня к себе, а я не выдержала и разрыдалась ему в плечо. «Когда закончится этот кошмарный день? Или наоборот, радостный? Почему же постоянно хочется плакать?» «Ты просто устала», — ласково шепнул змей, касаясь губами моего виска, и я поняла, что опять мыслила вслух. Берт, получив объяснение, где находится наш дом, деликатно отвернулся. уверенно шагая вперёд по улице, а Даррен без особых усилий нёс меня следом, ничего не говоря, но осыпая поцелуями моё лицо. Как жаль, что путь до дома был таким коротким. Я бы с удовольствием уснула на руках у мужа. Прямо перед воротами Берт неожиданно споткнулся, едва не наступив ногой на штанину. даран поставил меня на землю и не удержался от смешка. «Странный наряд!» «У твоего отца!» — ехидно ответил Берт. «Знаешь, в драконьих горах человеческой одеждой туго, а подгонять по росту было некогда». Змей поджал губы и напряжённо спросил. «Как он?» «Сносно!» — подумав, ответил Берт. «Они этого не показывают, но оба скучают по вам и Тарину. И ещё он говорил, что, скорее всего, королём должен был стать он». Даррен вздохнул. «Боюсь, у отца устаревшие сведения, потому что королём тарина видимо, станет герцог Милн». Полудракон крякнул от неожиданности, а я вытаращила глаза на мужа. «Надеюсь, ты этого не допустишь?» «Предлагаешь убить твоего родителя, дорогая», — усмехнулся принц. «Боюсь, я не способен на это». «Но...» «Давай решать проблемы по мере поступления». «Сейчас главное — вытащить наших родителей из Драконьих гор и найти Альяну». Я признала справедливость его слов, и вскоре мы уже входили в дом. Повезло, бабулю даже не пришлось искать. Она явно соскучилась по котелку и зельям и коротала время в библиотеке. При виде нас, она изумлённо подняла глаза. «Не ожидала снова увидеть вас сегодня», — протянула она с беспокойством, глядя на Берта. «А это кто?» Наши с Дарреном немного путанные объяснения, перемежаемые репликами полудракона, заняли не менее четверти часа. За это время Эмма не проронила ни слова. Когда мы закончили, она поднялась с пола и, пошатываясь, упала в кресло. «Этого не может быть!» Прошептала, напомнив мне Даррена в такой же ситуации. «Моя дочь родила от Питера?» «Тебя только это удивило», — возмутилась я. «Я бы сказала это больше всего», — со вздохом ответила Эмма. «Богиня, я избавила от него свою подругу, но не спасла собственную дочь. Какой ужас!» И она закрыла лицо ладонями. даран оконемел... А Берт с любопытством поинтересовался. «За что вы его так не любите? Мне он показался вполне приличным человеком». Бабуля отняла руки от лица и, похоже, тут же записала Берта во враги. «Ты сам неприличный человек, и не человек даже!» «Бабуля, прекрати!» — крикнула я. «Ты помогать будешь или нет?» Она изумлённо посмотрела на меня. «Чем же?» «Должно же у тебя быть какое-то зелье, убирающее магию хоть на время!» Эмма замялась. «С чего ты взяла, что оно у меня есть? Да и потом, оно же запрещенное!» «Я разрешаю!» — крикнули мы одновременно с Дарреном и переглянулись. Бабуля хмыкнула. «Оба вжились в роль королей, да? Это вы зря. Тут уже другие на ваше место появились. Ой, нет, королем будет Милн!» «Даже не знаю, кто хуже, он или Питер». «Кажется, тебе вообще не нравится никто рядом с твоей дочерью», — ехидно заметила я. «Но я же не виновата, что я одни идиоты попадаются». «Эмма!» — прикрикнул Даррен. «Ладно, один умный идиот», — поправилась бабуля. «Если бы не Катарина и пальцем ради твоего отца не пошевелила. Повезло же, выкрутился». «Кажется, это тебе повезло, Эмма, не находишь?» «Не нахожу», — спокойно ответила бабуля. «Я своё честно отработала, но дочь спасать надо. Магические лавки уже закрыты. Откроем», — твёрдо пообещал Даррен. И «Я поняла, что точно откроет», — сделал же он браслет Берту за ночь. Кстати, золотой ободок красовался на запястье полудракона, и тому приходилось постоянно поддерживать его. Для человеческой руки он был явно великоват. Эмма быстро начиркала что-то на бумаге и отдала принцу. Едва даран скрылся за дверью, я повернулась к Берту. «Ты же отнесёшь туда зелье?» Он кивнул самым серьёзным видом. Но тут вмешалась бабуля. «Два зелья!» и не перепутай, кому отдавать. Впрочем, я их подпишу». «Ни в коем случае», — прошипела я. «С тебя станется в зелье для Питера подсыпать что-нибудь такое, что навсегда заберёт у него магию, если на месте не прикончит». Эмма с интересом уставилась на меня. «И в кого ты такая умная? В тебя?» «Ах, да, всё время забываю». Отмахнулась она, усаживаясь на пол перед котелком. Я едва не зарычала, а Берт смотрел на бабулю с всё возрастающим изумлением. Мне так хотелось побольше узнать у друга о путешествии в Драконьи горы, но вдруг поняла, что перестала воспринимать какую-либо информацию. Сегодня было правда очень тяжёлый день. Даррен вернулся спустя несколько минут с небольшим свёртком. «Не спрашивай». Отрезал он, отвечая на удивлённый взгляд Эммы. «Здесь всё, что ты просила». Та решила больше не испытывать судьбу, забрала требуемые ингредиенты и приступила к варке зелья, пообещав, что оно будет готово в течение часа. Змей удовлетворённо кивнул, а затем сделал шаг к Берту и протянул ему руку. Тот осторожно пожал его ладонь. «Спасибо тебе», — с чувством произнёс Даррен. «За всё, что сделал, и за то, что делаешь. Альяна найдётся, я обещаю». Берт грустно улыбнулся, а змей подошёл ко мне, взял за руку и потянул за дверь. Кажется, я догадывалась, что сейчас услышу. «Знаешь, теперь не вызывает сомнений тот факт, что нападение на наших родителей совершил Оттон». Задумчиво сказал он, едва мы остались одни. «Ведь магом он не был». и пересечь границу заброшенных земель для него проще простого. А вот почему не удостоверился в том, что они мертвы, не понимаю. Неужели совесть взыграла? Ладно, что теперь гадать? правда мы уже не узнаем. Я отправляюсь во дворец к Мартину. Разговор предстоит серьёзный. Прошу тебя, никуда не выходи из дома. Охрану я усилю. Я подняла голову, вглядываясь в сверкающие родовой магией любимые глаза. «Ты думаешь, что...» «Пока ничего не думаю, но убедительно прошу послушаться меня». «Я постараюсь», — кивнула. «Но боюсь за тебя». «Не стоит, поверь. Всему этому должно найтись логическое объяснение». «Он тебе ничего не сказал». дарен устало посмотрел на меня. «Лекса, я должен поговорить с братом. Я же не мешал тебе разговаривать с собственной сестрой». Но мои возражения он слушать не стал. Быстро притянул меня к себе и нежно поцеловал в губы, ополив их горячим дыханием. «Люблю тебя, упрямая колючка». И, не дожидаясь ответа, тот же выпустил из объятий и шагнул к выходу. «Не скучай, вернусь, как только смогу». «И я люблю тебя, змей», — ответила уже в пустоту. «Ушёл».